В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан, затем пыльное утробное ворчание, странный хроматический писк и удар колоколов, потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука. Шумел, гремел пожар московский. В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском. Он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком... Коса, как пристижная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками. Дым расстилался по реке. Что я наделал, ужаснулся Коротков. Машина, провернув первые застоявшиеся волны, пошла ровно тысячеголовым львиным ревом и звоном, наполняя пустынные залы спимата. А на стенах ворот кремлевских. Сквозь вой и грохот, и колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас кальсонер возвратился через главный вход. Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на короткове, и, взвившись он через боковые двери по кривой лестнице за органом, Выбежал на усеянный щебнем двор, а затем на улицу. Как на угонке полетел он по улице, Слушая, как вслед ему глухо рокотало здание альпийской розы, Стоял он в сером сюртуке. На углу извозчик, взмахивая кнутом, Бешено рвал клячу с места. «Господи! Господи!» — бурно зарыдал Коротков. «Опять он! Да что же это?» Кальсонор бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом «Гони! Гони, негодяй!» Кляча рванула, стала легать ногами, затем под жгучими ударами кнута понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика а из-под нее разлетелись в разные стороны вьющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но кольцонер бешено начал тузить его в спину с воплем. «Езжай! Езжай! Я заплачу!» Извозчик, выкрикнув отчаянно, «Эх, ваше здоровье, погибать, что ли!» пустил клячу карьером и все исчезло за углом.